Глава 16. «Маразм крепчал, а ложь колосилась», — заявил Володя, когда я вернулась. «Понятно, что Маргарита жива. Она работала на ресепшене. Потом стала любовницей богатого мужчины и уволилась. Посмотри, пожалуйста, кто такой Вадим Костров?» — попросила я и опять улетела в дамскую комнату. «Куда все время носишься?» — полюбопытствовал Костин, когда я в очередной раз вернулась в кабинет. «Вечером съела в кафе рыбу», — простонала я. «А сегодня чехарда с желудком началась. Хорошо, что не утром схватила. С ногтями, воткнутыми в крыса, сложно пользоваться унитазом». «Ты поймала крысу и воткнула в нее ногти?» — обомлел Чернов. «Ну и ну! Думал, хорошо знаю тебя. И вдруг блеснула новая грань. На, держи!» «Что это?» — осторожно уточнила я, взяв упаковку. Отличное средство от всяких кишечных проблем, не антибиотик, объяснил Юра. У меня желудок капризный. Ел спокойно мандарины, а месяц назад угостился одним, и прямо пожар в прериях. Одной таблетки хватит, чтобы все прекратилось. Уж поверь, на себе испытано. Лекарства делают в Индии. Страна очень красивая, люди приветливые, еда вкусная. Но понятия о чистоте у нас с ними различаются. То, что индийцу нормально, русского убьет. Местное население спокойно пьет из ганга, а наш человек подцепит холеру при одном взгляде на воду. И если ты в Индии от туалета не отлипаешь, не принимай европейские медикаменты. Не помогут. Бери местные пилюли. Попробуй, не бойся. Давно их пью. Честное слово, любую диарею купируют. Я вытряхнула на ладонь одну большую серо-зеленую таблетку и проглотила ее. Авось хуже не станет. Лампа интересовалась, кто такой Костров, напомнил Костин. Вам повезло работать с многоруким мной, не упустил возможности похвалить себя Чернов. Вадим Алексеевич, единственный сын Полины и Алексея Костровых. Женщина вела домашнее хозяйство, муж работал портным. Его арестовали за подпольное производство и продажу женской одежды, на которой вышивали торговые знаки зарубежных фабрик. Реализовывались шмотки через форцовщиков. О том, кто мастерит фирму, знал узкий круг, но в нем нашелся стукач. Когда папа уехал на зону, факел из его рук подхватил сын Вадик. Он тогда был несовершеннолетним по паспорту, а по уму и поведению взрослым человеком. Школьнику удалось продолжить дело отца, который умер в заключении. У Вадима на руках оказались мама-инвалид и десятилетняя сестра. Костров бросил школу, он только среднее образование получил, но паренек умел хорошо шить. Отец сам учил сына с малолетства, готовил себе смену. Удивительно, но юный цеховик спокойно проработал до начала перестройки, а потом оказался в числе первых челноков. Правда, он недолго таскал сумки из Китая. Быстро понял, дома мастерить платье дешевле. Вадик продал дачу, купил помещение на окраине Москвы, и как поперло ему. Через 10 лет мужчина был весь в деньгах. Он еще совсем молодой, но богатство ум не затмило. Маму он похоронил, и с тех пор только богатеет. Никаких плохих слухов о нем не ходит. Желтая пресса, небось, мечтает на Кострова ушат дерьма вылить, а не получается. Личная жизнь одного из самых обеспеченных людей России закрыта от чужих глаз и ушей. Сейчас у него чего только нет. Разносторонний бизнес. Вадим – щедрый благотворитель. Создал организацию «Альтернативную бирже труда». Сотрудники помогают найти работу тем, кто ее потерял. Он содержит несколько детских домов, восстанавливает храмы, не пьет, не курит. Понятно, что, ворочая такими деньгами, с чистыми руками не останешься, но вот удивление. Ни в каких связях с криминальным миром Вадим не замечен. А сестре его известно, что зовут ее то ли Маша, то ли Наташа, то ли Таня. Она замужем, а может, нет. Живет в России... Или в США, Израиле, Франции, Италии. У Вадима есть дочь. Жена его умерла вскоре после родов. Наследницу зовут Кира. Но это все, что о ней нашлось. Сведения взяты мной из разных источников, но ни в одном подробной информации нет. Полина Филимоновна Кострова, мать Вадима, похоронена на кладбище в Зайкове. Она родилась в этом селе. Там до сих пор у Вадима есть дом. Наверное, из сентиментальных чувств он избу не продал. А зачем нам этот удачливый дядя? На данном этапе он любовник Маргариты, объяснила я. Служащие салона, думая, что я сплю, не слышу их, самозабвенно сплетничали. Выяснилось, что это спа-малинник Вадима. Он постоянно находит себе в коллективе очередную митрессу. Девушки не сопротивляются, хотя они знают, что Вадим Алексеевич... Никогда не предложит ни одной из них руку и сердце. Костров жениться не собирается. Но он любит молодых симпатичных женщин, заводит недолгие отношения, после разрыва которых ведет себя по-джентльменски. Покупает прежней подруге квартиру, машину, устраивает ее на хорошо оплачиваемую работу и в дальнейшем помогает, если у бывшей случается неприятность. а, -а — протянул Чернов в этом ваку ломовые цены обычный человек туда не заглянет и салончик открыт при большом центре там фитнес медицинская клиника клуб для женщин гольф плюс занятия конным спортом конюшни не для простого бюджетника местечко у них есть сайт он запоролен но защита как всегда фиговая На главной странице такой текст Уважаемые господа, заверяем вас, что ни один папарацци никогда не пройдет на нашу территорию, а все сотрудники умеют держать язык за зубами. У нас вы можете расслабляться, как хотите. Салоном красоты может воспользоваться любой человек, но у СПА отдельный вход. А для того, чтобы попасть из салона в здание центра, надо применить особую карту-ключ, которая имеется только у зарегистрированных членов. И в салоне обслуживается только клиент, который способен оплатить счет. Поэтому поток посетителей исключен. Все мастера тщательно отобраны. Это не только великолепные профессионалы, но и красивые внешние люди. Нам важно, чтобы вас обслуживали те, на кого приятно посмотреть. Баня, кабинеты разного массажа, маникюра, педикюра, комнаты отдыха и релакса при условии нахождения там клиента всегда запираются мастерами. «Никто никогда вас не побеспокоит. Мы вас любим, мы работаем для вас. Мы готовы оказать любую услугу, выполнить любое желание наших клиентов». Чернов оторвался от экрана. «И как вам текст?» «Впечатлило сообщение о мастерах, на которых приятно посмотреть. Про запертые двери кабинетов и про исполнение всех желаний клиентов», усмехнулся Костин. «Видела некоторых сотрудниц», — дополнила я. «Все очень симпатичные внешне. Молодые, но не юные». «Ясно, почему о холостом, богатом Вадиме не ходит никаких слухов, связанных с бабами», — засмеялся Юра. «У него охота в угодьях, куда заглядывает узкая группа людей. На данном этапе он живет с Маргаритой». «Хочется отделить котлеты от мух», — объявил Костин. Волгина сообщила, что некая посетительница приобрела странное бельишко на 300 тысяч рублей. «Это неправда», — перебила я. «Для Вадима Алексеевича даже три сотни тысяч евро не проблема», — отмахнулся Юра. «Почему Маргарита пришла к нам? Зачем соврала? По какой причине назвалась Татьяна Ивановной Петровой?» «Совсем уж глупо». «Мы сразу выяснили, что такая сотрудница уволилась в прошлом году». Сейчас в салоне работает Татьяна, но у нее другая фамилия. Маргарита могла рассказать о происшествии своему любовнику, и нет проблем. «Кражи не было опять напомнила я. «Волгина ее выдумала». «С какой целью?» «Хотела развести любовника на деньги?» — предположил Юра. Девушки-сплетницы в один голос говорили о щедрости Кострова, — снова встряла я. «Любовнице нужно просто попросить, и она получит все, что ей надо». «И уж совсем не ясно, с какого бока здесь лампа», — добавил Костин. «История о том, как девочка получала обноски и вынуждена была играть с куклами, у которых выковырнули глаза, вызывает слезы. Но это тоже ложь. Что вообще происходит? У нас нет договора с клиенткой. Следовательно, мы не должны заниматься этим делом». Но в нем упоминается и в лампе, и вообще все странно. Необходимо разобраться. Я повернулась к Володе. Помнишь рассказ Эвелины Михайловны о том, как она пошла в театр, увидела на сцене дочь-беглянку, прошла за кулисы и поняла, что да, актриса невероятно похожа на Маргариту, но это не она. Да еще потом в грим-уборной появилась мать лицедейки. Встречаются люди, которые прямо на одно лицо, но они не родные сказал Юра. «Думаю, у них просто нет сведений о наличии общей крови», возразил Костин. «Вероятно, лет пятьсот назад у кого-то родились близнецы. Они выросли, потеряли друг друга. Их потомство развивалось, не имея понятия о том, что у них есть родня». «Вот-вот», — обрадовалась я, «вдруг в театре служит какая-то многоюродная сестра Волгиной. Возможно, они общаются». «Даже дружат». «Юра?» — начал Костин. «Софья Витальевна Генкина!» — быстро произнес Чернов. Открыл базу Мосфильма, бросил запрос фото Маргариты. Написал, нужна для съемок максимально похожая актриса. Выпала Генкина. Костин улыбнулся. «Адрес телефон имеется?» «А как же!» — засмеялся Чернов. «Уже у тебя в Телеграме. Хочешь позвонить ей?» «Да», — кивнул Костин и пересел в свободное кресло около компьютерных дел мастера.